Тут самого того и гляди раком поставит. Пиновское в былые времена означало сто процентные неприятности, и с тех пор вряд ли что-нибудь изменилось. Наташа поднималась по лестнице постарушечи, медленно переставляя ноги. Коленки и мышцы бедер отзывались на каждое движение, прося об отдыхе и пощаде. Все бока мои изрыты, чистаколы в ребра вбиты. Что интересно будет с организмом на завтра? Говорят, самураи в таком положении высиживали часами, не смея подняться в присутствии императора. От того и разработали целый арсенал приемов, чтобы драться не вставая на случай, если набросится агрессивный сосед. Не иначе, озверевшая от сидения на коленях на голом полу, Наташа почувствовала, что начинает понимать истоки самурайского духа. Никогда еще лестница на второй этаж не казалась ей такой длинной. Вот так и вспомнишь притчу о бабушке. которые тридцать ступеней считалось за девяносто, ибо на каждую ставила с первого одну ногу, потом другую, потом палку, да еще и приговаривала: "Ай, будь ты трижды проклято!" Наташа мужественно одолела искушение помочь ногам, поднимая их за штанины, и добралась почти до самого верха, когда из приемной, где стоял их салл и компьютер, услышались возбужденные голоса. То есть сначала это был просто шепот, доносившийся из за шкафа. Там был закаулок, служивший девушкам для кофе-питья и подправки косметики. Наташа успела привыкнуть, что Алла время от времени уединялась там с Толиком Громовым по прозвищу Багдадский вор и они подолгу шептались. Поэтому она навострила уши только тогда, когда шепот сделался громче, перешел в натуральные выяснения отношений. И завершился звонкой пощёчиной. Наташа сразу забыла о самураях и приросла к лестнице, держа за перила. С одной стороны, гимнастический перерыв у неё скоро кончался, пора было трудиться, а с другой стороны, пока она раздумывала, из шкафов вышел Толик. Лицо у него было неживое, застывшее, и одна щека краснее другой. Багдадский вор медленно двигался к лестнице, прямо на Наташу, но смотрел сквозь её, явно не видел её. В левой руке были зажаты две какие-то смятые и порванные бумажки, похожи билеты, наверняка престижные и дорогие. Наташа поспешно отступила с дороги и вспомнила, что алчим верным рыцарем с самого лета был Толик, последние недели две проводила с ним время всё неохотней. оказывая предпочтение Игорю Пахомову, его коллеге по группе захвата. Ну вот, дождались. Кризис глянул. Рыцарская верность тоже, может, оказывается, надо есть. А лучерновец, красивую, халенную и уверенную в своем совершенстве Наташа, если честно, не долюбливала и даже не слегка, а как следует. Так что ее симпатии были все целы на стране богдатского вора. Но чем тут поможешь? Тем более с ним у нее отношения были тоже подпорчены. Когда она добралась до приёмной, Алла вышла ей навстречу из-за шкафов с кроссовками и спортивным костюмом в руках. И надо сказать, что костюм был не чита, а Наташиному самодельному кимоно, настоящий Адидас, купленный в роскошном фирменном магазине и переливавшийся всеми цветами шелковистого пламени. Где ты болтаешься? раздраженно бросил Алла. Часы потеряла? Маме скажи, пусть к тебе новые купит. Это было очень обидно, тем более что с перерывом Наташа не опоздала. Однако она ничего не ответила. Вечером, как и следовало ожидать, Алла уехала с Игорем на его ливорам акценте. Кефирочка, конечно, не оставил случившееся без внимания, но тихо-тихо шептам, чтобы не услышал несчастный отвергнутый рыцарь. В этой жизни всё так странно. Вот опять видения. В дом к себе впущу Степана, а выпущу Евгения. Толик Громов попросился в ночное дежурство, которое вообще-то нормальным людям в нормальном состоянии радости не доставляет. И Саша из Кутково составил ему компанию. Не бросать же, парни, действительно, одного. По дороге домой Сергей Петрович вспомнил, что на сегодня у его жены Людмилы была назначена большая стирка, и заранее вздохнул.